Глава 4. Талигоя Ракана. Бывшая Алария 399 год. Круга скал. Девятый день осенних молний. Комендант Багирлея был генералом и бароном. Генералом он стал по воле Фердинанда, а получил за победу над злосчастным королем. морн весьма дрожил новым титулом, и попасть в уверенный ему замок без личного рескрипта Его Величества было невозможно. Уда за какими-то кошками попытался, ссылаясь на старое знакомство, добраться до Штанцлера, но потерпел сокрушительную неудачу. Эпине же мысль прогуляться по Багерлее с недавних пор отбросил. Авантюра с Савиньяком требовала строжайшей тайны и высочайшего доверия, а Роберт твердо решил довести интригу до конца. Все попытки дорваться до Алвы были оставлены, и повелитель молнии мимо Багерлея даже не ездил. Но не спорить же с кардиналом. Первый маршал Толигои спешился возле напоминавшей бастион Привратницкой и властно постучал. В окошечке немедленно возникла рыбоглазая физиономия. Его высокопреосвященство кардинал Толигои, отчеканил Эпене, желает видеть коменданта Багерлея. Рыбьи глаза вполне по-человечески заморгали, после чего исчезли. Ненадолго. Открылась калитка, и на дорогу выкатился, похожий на дыню, тенгент, после чего дверца захлопнулась. «Монсеньор!» Дыня щелкнула каблуками и от усердия позеленела, превратившись в перезрелый кабачок. «За господином-комендантом послано!» «Открывайте ворота!» — распорядился иноходец. «Монсеньор!» — залепетал кабачок. «Господин-комендант!» «Господин-комендант только сам лично! Только сам лично! Господин-комендант!» я подожду коменданта в привратницкой левий спокойно выбрался из кареты и направился к дверце роберу оставалось лишь присоединиться к клирику уже взявшемуся за тяжелое бронзовое кольцо ваше высокопреосвященство казалось кабачок сейчас скончается на месте от ужаса господин комендант только лично сын мой голос левия был исполнен истинного милосердия нет греха страшней чем нарушить волю Создателя в угоду воли мирского владыки. Но я отпущу тебе твои прегрешения в Превратницкой». «Сержант!» — выдавил несчастный тенгент. «Открывай! Я приказываю!» Украшенная драконьими мордами калитка покаянно взвизгнула и отворилась. Кардинал осенил себя знаком и исчез в темном провале. Герцог Эпене вошел следом. Ничего не случилось. Гром не грянул. День не померк, настырные гости не провалились в заваленный костями подвал. Страшное багерлее начиналось с просторной, хоть и темноватой комнаты, посреди которой топталась пятерка солдат в керасах. Леви огляделся и, бросив теньгенту «Сим, отпускаешься», невозмутимо прошествовал в угол, где мирно стояли стол и два кресла. — садись герцог. Кардинал подал пример, опустившись на кожаной подушки. «Вижу, вы удивлены моей настойчивостью. Дело в том, что я принял постриг в Ордене Славы. Это потом сердце мое преисполнилось милосердие». «Вы знали Адриана?» Робер спросил прежде, чем подумал, но его Высокопреосвященство и не подумал дернуть настырного маршала. Его святейшество был моим наставником. Именно он м -м, посоветовал мне перейти в другой орден». Сперва речь шла об Ордене Истины, однако я не соответствовал нужным требованиям, кроме роста, разумеется. Левий ушел из Ордена Славы по просьбе Эсперадора. Уж не затем ли, чтобы приглядывать за двуногим Климентом? Надо поговорить с Матильдой и об Адриане, и об Агариской Грызне, и о Кардинале. Они вместе ехали, а принцесса всегда разбиралась в людях хотите о чем то спросить левий поправил своего голубя спрашивайте время есть я плохо осведомлен о делах церкви и находец поднял глаза и столкнулся с открытым даже веселым взглядом хоть и прожил несколько лет в агарисе человек не может объять необъятное клирик снова тронул на перстный знак видимо это было привычкой но что то знать вы просто обязаны хотя бы о ваших родственниках, стоявших у истоков эспиратизма. Житие Адриана, вернее Чезары Марикьяры, весьма поучительно, особенно первые списки. Неужели повелители молний все позабыли? Кажется, где-то старые записи были. Перед глазами рабера встали сумрачные, забитые книгами и рукописями комнаты служивший деду чем-то вроде гауптвахты для излишне резвых внуков признаться я читал меньше чем следовало а потом стало не до того жаль посочувствовал левий что ж я готов при случае рассказать вам о блистательном чезары до последнего отрицавшем очевидное святой адриан что-то отрицал вопрос прозвучал глупо но военный не обязан говорить как сентифик не адриан чезары Он был другом, Ренальди Ракана, и когда узнал о том, что тот натворил, не поверил и бросился искать доказательства невиновности Ренальди. На земле не нашел и спустился в подземелье. Что он там видел, не знает никто, но из катакомб вышел уже Адриан. Некоторые, впрочем, полагают, что Чезаре поделился увиденным со своим единокровным братом, от которого и пошли нынешние пины. «Если это так...» — пробормотал Робер. — Я ничего не знаю. Может быть, дед? — Герцог Гийом уже никому ничего не расскажет. Вздохнул его Высокопреосвященство. Он был гордым человеком и зажег большой огонь. Погасить его будет трудно. Кардинал собрался гасить огонь? Тогда крови в алларии не будет. Или, напротив, будет еще больше, если кардинал вместо того, чтобы вести подкоп, примется бить ворота тараном. Левий приехал с Матильдой и к внуку Матильды. Но что знает вдовствующая принцесса о теперешнем Альда? «Ваше высокопреосвященство», — начал Робер. «Я должен вам сказать...» «Ваше высокопреосвященство». Барон Моррен стоял в дверях, выпитив сразу и грудь, и грачин и нос. «Я счастлив приветствовать вас в Багерлее. Левий неспешно и величаво развернулся к коменданту словно многопушечный корабль. Казалось странным, что этот человек умеет подмигивать, улыбаться, шутить. Господин генерал, голос бывшего адепта славы тоже изменился. Я желаю видеть Фердинанда Аллара, графа Штанцлера и герцога Алва. Надо дать Морону должное. На ногах он устоял. Более того, он вообще устоял, комендант, чопорно поклонился. «С радостью, ваше Высокопреосвященство, но мне требуется дозволение Его Величества Альда I. «Его Величество Альда еще не существует», — поправил кардинал. «Молодой ракан станет таковым лишь после миропомазания. Но с разрешением Его Высочества вы можете ознакомиться. Герцог Эпине». Леви протянул Роберу простой футляр серой кожи. «Откройте, прочитайте и передайте господину-коменданту». Сим, подтверждаю, что кардинал Талегойский и Бергморский, Леви, обладает правом посещать замок Багерлея в любое время и беседовать без свидетелей с любым узником, офицером, солдатом, либо же служителем. Он также может приводить с собой священников, либо же иных лиц, по своему усмотрению. Альда Ракан». Воистину, в ордене славы присягали не только мечу, но и Перу. Кардинал подождал, пока Морен переживет послание, и протянул руку. Комендант с окаменевшим лицом вернул приказ. С кем из узников, ваше Высокопреосвященство желает беседовать первым? Кардинал убрал документ обратно в футляр и неспешно поднялся. С герцогом Алва. Где они шли? О чем кардинал говорил с комендантом? Сколько времени заняла дорога? Была Багерлея огромной или, наоборот, маленькой? Робер куда-то сворачивал вместе со всеми, а если о чем-то спрашивали, отвечал «да» или «нет», лихорадочно соображая, как передать ворону, что герцог Эпине предал аль Ракана и послал за Савиньяком. Еще утром самым трудным казалось попасть в тюремный замок. Он попал, а что дальше? Рока спросит про Мора. Он ответит, а потом? Они не должны беседовать как друзья. А как должны? Что говорят, придя в тюрьму к врагу, который тебя не убил, не выдал, а отпустил? К врагу, не предавшему ни своего короля, ни своей клятвы. Как дать понять, что ты не просто готов отдать долг, а переходишь под другие знамена? Служитель зазвенел запорами и замками, дверь, толщиной равная крепостным воротам, неохотно распахнулась, и в лицо продрогшему в бесконечных переходах Роберу ударила почти кагетская жара. Левий сморщился и обернулся к Моррину. «Слишком душно. Внизу пекарня», — равнодушно сообщил комендант, — и Роберу захотелось его убить. Комната, в которую они вошли, была самой обычной, разве что в ней не имелось окон. Свет фонарей причудливо плясал по голым сухим стенам, облизывая то угол стола, то деревянную скамью, то старое бюро. Ворона в комнате не было, зато в стене темнели две узкие арки. Сержант поставил фонарь на стол, четверо стражников встали у дверей. Эпене видел лицо Морона, оно было злым и растерянным. Комендант явно не знал, что ему делать. Левий досадливо махнул рукой, и нашатый генерал с готовностью сел на отчаянно заскрипевшую скамью. герц Калва! Негромко окликнул его высокопреосвященство. Я Левий, кардинал Толигойский и Бергморский. Я прибыл из Агариса, и мне нужно с вами поговорить. Вы здесь? Кардинал? переспросил хрипловатый сонный голос. Выходит. Я не в закате, а в рассвете. Как неожиданно. Рока Алва обозначил свое присутствие Морон. Вы в Багерлее и с вами желает говорить его Высокопреосвященство. Полковник, — заверил невидимый Алва, — когда вы окажетесь в рассвете, вас без сомнения назначат глазом Создателя. Морон открыл и тут же закрыл рот. Левий без лишних слов поднял фонарь и двинулся на голос. Комендант дернулся следом. Оставайтесь здесь. Несмотря на жару, глаза клирика были ледяными. Во всяком случае, названный полковником генерал, примерз к полу. Любоваться на образовавшуюся статую эпине не стал. В спальне, если это была спальня, было еще жарче, чем в прихожей, и темней. Желтый луч выхватил угол кровати, прислоненную к стене гитару, одинокий стул, на который кардинал и опустился и находится утерев испарину, стал за плечом его высокопреосвященство Глаза постепенно привыкали к полутьме, и Робер разглядел узника в светлой рубахе, цвета которой было не разобрать. Алва сидел на кровати, поджав под себя одну ногу и вытянув другую. Распахнутый ворот, припухшие губы и рассыпавшиеся по плечам волосы молодили маршала, превращая его чуть ли не в юношу. «Здесь же дышать невозможно!» Левий поднял руку, ослабляя воротник. «Вас сегодня же переведут в другое место!» «Каналийцу не может быть жарко!» Пожал плечами ворон. «К тому же не стоит доставлять хлопот нашему полковнику. Он только вчера подобрал мне эти покои». «Вчера?» Левий хотел спросить что-то еще, но из первой комнаты донеслось. «Рока Алва лжет. Он находится в этом помещении восьмой день. «Да», — удивился узник, — «а мне, казалось, господин Рокан в последний раз навещал меня вчера. Как быстро летит время!» Герцог. Руки кардинала привычно коснулись тускло блеснувшего голуби. «Здесь не по себе даже мне, хотя я только что вошел и волен уйти. Не сомневаюсь, его высочество не имеет к этому издевательству никакого отношения. Я буду настаивать на замене коменданта Багерлея». — Не стоит, — покачал головой ворон. — Из тех, кого я не успел убить, морон, без сомнения, лучший. В таком случае поговорим о вас. Я могу чем-нибудь облегчить вашу участь? — Не думаю, чтобы в этом была нужда, — улыбнулся Алва. — Тем более моя участь от вас никоим образом не зависит. — Вы так полагаете? — осведомился кардинал. — Я в этом уверен, — подтвердил Алва. — Леястрапе. Он тут восьмой день. Восьмой!» Тем не менее, бесстрастно произнес его Высокопреосвященство. «Я должен спросить, кто ваш духовник и нуждаетесь ли вы в его помощи?» «Насколько я помню, духовника у меня нет», — Алва снова улыбнулся. «Но если вы настаиваете, я готов принять отпущение грехов у моего короля, как у главы моей же церкви». Герцог Алва. Левий нехорошо сощурился. «Я могу попросить вас встать?» «Зачем?» — удивился Ворон. «Вы не дама и не король, а я не эспиратист». «Мне кажется, на вас цепи». А, тряхнул головой Алва. «Какие пустяки! Не обращайте внимания». «Хорошо, не вставайте. Герцог Пене, одолжите мне кинжал». Робер безропотно вытащил клинок мильджи И подал Левию. Снимать цепи кинжалом? Смешно. Такое могло прийти в голову разве что священнику или Айрисогду. Левий нагнулся над вороном, изучая кандалы, способные удержать быка. Герцог, склонив голову к плечу, наблюдал за кардиналом с вежливым равнодушием. Вблизи Алва юном уже не казался. Осунувшийся, под глазами круги, губы темные, на скулах румянец. Слишком яркий для здорового. И ему не жарко в этом аду. Лихорадка. Робер огляделся в поисках воды или еще лучше вина и сразу же увидел внушительный хрустальный кувшин, к счастью полный. — Рока, хотите воды? — Лея Страппе. Он не должен называть ворона по имени. — Здесь не должен. — Герцог Пене. — Поморщился Алва. — Не припомню, чтобы мы пили на брудершафт. «Прошу прощения. С благодарностью извинился Робер. Так вам налить? Я, по крайней мере, хочу пить». «Тогда попросите полковника», — посоветовал Ворон. «Эта вода соленая, она тут для красоты. Пресной сегодня еще не приносили». «Хорошо. Робер понял, что задыхается. Сейчас попрошу». Морон с удивлением уставился на первого маршала Талигои с бергерской методичностью, расставлявшего на столе кувшин и кубки. — Господин комендант, вот так и делают глупости. Бесполезные, ненужные, гробящие себя и других. Потрудитесь разлить воду. — Монсеньор, вздернул подбородок Моррен, — я прошу объяснений. — Вот они. Робер вытащил пистолет, положил на край стола. Ненависть была холодной и тяжелой, как промерзший валун. — Наливайте! До краев! Моррен вздрогнул, но кувшин наклонил полилась вода. Блестящая струя издевательски булькой наполняла один за другим роскошные в пору королю кубки. аладский хрусталь, темнота, жара, соль. Руки Мора надрожали. И хорошо, очень хорошо, просто превосходно. И находит, смотрел на коменданта Багерлея, а видел штанцлера, бледного, с перекошенным лицом и бегающими затравленными глазками и этот человек тянет лапы к душам и коронам? Какими бы страшными ни были изначальные твари, нас сожрут не они, а изорги. Пейте, эр Август, уверяю вас, вы никогда не пили такого вина. Почему он столько тянул? Ведь ясно же было, убивать нужно вовремя, а он опоздал лет на пять, если не больше. Монсеньор, что вы делаете? Ваше Высокопреосвященство, ваше... Штанцлер исчез. От наведенного дула, прикрываясь рукой, пятился полковник Морн. Какая же мразь! На карте место. Выпьет, пусть проваливать хоть в закат, хоть в паону. «Пейте!» — велел Робер. «До дна!» Морн быстро поднял крайний кубок. Немного воды выплеснулось на стол. Кардинал не появлялся. Не слышит? Вряд ли. «Пейте!» — повторил герцог Апине, и генерал глотнул. Гладко выбритое лицо сморщилось, стянулось к острому носу, превратившись в какую-то морду. Комендант Багерлея пил, заливая негодной водой опозоренный мундир, а первый маршал Великой Талегой смотрел, не в силах разжать впившиеся в пистолет пальцы. Моррен опустошил кубок, на усах и шее блестели капли, глаза налились кровью. «Берите второй!» — иноходец кивнул на стол. «Берите и пейте!» Нет. Голос Морина стал хриплым. «От страха или от соли?» Монсеньор, уверяю вас, я выполнял приказ Его Величества». «Альда велел тебе держать ворона в этой печке и поить солью!» Рявкнул Робер, забыв, что сюзерена по имени не называют. «Это он тебе приказал!» «Его вели. Он, когда здесь был четвертый раз, приказал объяснить маршалу, что его время ушло». «И ты решил объяснить, что пришло время негодяев?» «Альда ничего не знает. Ни про пекарню, ни про воду, которую нельзя пить, конечно, не знает. Сузерен заигрался, потерял голову. Но он сумасброд, а не живодер. Все придумал усердный подлец. Вы больше не будете распоряжаться в Багерлее. Леви все-таки появился. В проеме арки его высокопреосвященства сошел бы за эспиратистскую икону, не будь у него на лице выражения весьма далекого и от кротости, и от милосердия. «Я подчиняюсь лично его величеству!» В присутствии кардинала не убивают, мерзавец это понимает и оживает на глазах. Какая же падаль! Ведь таких у Альда большинство! «Его высочество — верный сын церкви!» отрезал Леви. Он прислушается к словам служителей Создателя. Прикажите подать вина, воды и свечей и немедленно снять цепи. Герцог пене вас не затруднит остаться здесь, пока я выберу для герцога Алва пристойное помещение? Хлопнула дверь. Загремели многочисленные засовы. Это на полчаса, целый на час. Он сам решил остаться, и все же... «Смерть в бою лучше тюрьмы. Так что братьям, можно сказать, повезло». Робер подхватил второй фонарь и вернулся к Алве. Ворон по-прежнему сидел на кровати, полуприкрыв глаза. «Герцог. В первой комнате четыре стражника. Что они услышат? Что поймут?» «Эпене», — осведомился Алва, не поворачивая головы. «Вас что-то интересует?» «Интересует». «За какими кошками ты вернулся в Талик и сложил оружие? Ради короля и заложников?» «Но весть о казни...» «Добраться до Урготелла никак не успевала. Нет, Ворон, ты полез в петлю по другой причине. Сделал ли ты, что хотел, или не смог?» «Моро здоров», — сообщил повелитель молнии, «хотя его никто не спрашивал, но скучает. Я его проминаю каждый день». «Спасибо», — хрипло поблагодарил Алва. страпы. О чем с ним говорить? И как? Хоть бы воды скорее принесли, уроды. — Вы играете? — Робер указал на гитару у стены. — О нет, — отмахнулся Алва. — Господин полковник был столь любезен, что прислал мне портрет своего нового господина. Эпине зачем-то встал и коснулся инструмента. Но злосчастной гитаре не было струн. — Удивительное сходство, не правда ли? — звякнули цепи. Алва все же соизволил повернуться лицом к собеседнику. На рукаве рубахи что-то темнело. «Кровь? Что у вас с рукой?» «С рукой, с жизнью, с душой, с закатной твари. Да не молчи же ты, оскорбляй, издевайся, проклинай, только не молчи!» «Ничего особенного», — светским тоном произнес Ворон. «Господин Левий пытался снять цепи. Пролилась кровь. С клириками это случается». «Вы несправедливы к его высокопреосвященству. Он хочет вам помочь». «Это чистая правда. Только попробуй объясни угодившему в капкан волку, что у него есть друзья». «Возможно, я несколько пристрастен», — согласился Алва и снова замолчал. Робер рванул ворот рубашки, не соображая, кто из них двоих задыхается от черной глухой жары. Сварливо треснуло пересохшее дерево. В дальней комнате несколько раз кряду чихнул солдат. Ворон шевельнулся, то ли попытался откинуть со лба волосы, то ли вздрогнул. Проклятье. Ну как сказать ему, что он больше не один? «Я собираюсь жениться», — выпалил Робер, — «на Айрис Огделл. Она уже отбыла в Надор. После зимнего излома я еду за ней. Возможно, дела задержат меня на севере. Но потом мы вернемся в столицу». «Вы смелый человек». — скучающим тоном объявил ворон. — Я бы на вашем месте сбежал. Алва резко вскинул скованные руки, причудливым образом сложив пальцы. В круге света возник рогатый олень. Черная тень рванулась вверх, словно в прыжке. Конолиец вновь сложил пальцы. На стене тряхнула гривой конская голова. Конь, олень. Снова конь. Эпене, савиньяк, эпине. «Есть дамы, от которых лучше держаться подальше», — хмыкнул Алва и закашлялся. «Простите, герцог, столичный климат южанам не подходит». «Монсеньор!» — в проеме возникла неуклюжая фигура. «Комендант цепи прислали снять». «Так снимай!» Кузнец завозился с Зубилом, и Роберт зачем-то отвернулся. В висках стучало, волосы слиплись и лезли в глаза. Сколько бы он выдержал в этой жаровне, не рехнувшись и не разбив себе голову о стену? Три дня? Пять? Или дотянул бы до восьми? «Вы видитесь с Огдалом?» — осведомился Алва сквозь стук зубила. «Я слышал, этот достойный юноша вернулся. Вас не затруднит ему кое-что передать?» «Нет, сударь», — в тон рока откликнулся Эпене. «Две недели назад Ричард Огдал дрался с Валентином Приддом». Дрался. В хриплом голосе прорезалось любопытство. «И кто победил?» «Оба ранены. Ричард в руку, Прит в бедро. Мы фехтовались Диком. Он неплохой боец». «Леворуки, а какой же ерунде они говорят? Хотя почему они?» «Говорит, то есть пытается говорить, только один». «Неплохой?» Что ж, приятно слышать. На красивом лице не было ни интереса, ни хотя бы злости, только вежливое внимание хозяина, обреченного слушать скучного гостя. Видимо, те же слова стоит адресовать и молодому приду Насколько я понял, Ричард побеждал. Он ранил соперника, но тот сумел отыграться. Дикон взорвался. Он слишком легко теряет голову. Хотя кто бы говорил. А вот Валентин — ледяная бестия. С раной в бедро не побегаешь. Все решил один удар. Неожиданный. Необычный. Поднять отлетевшую шпагу левой, проклятой рукой, и сделать выпад снизу вверх со всей силы. Очень просто. Если знаешь как. Закатные твари. И кто только их таких учит? Хорошо дурак умчался из Алларии. А не затеял дюжину дуэлей. И ведь за неделю не переучишь, хотя... Сударь, вы убиты. Выйдите из круга. Следующий. — Погоди, Альберт, он только ранен, в ногу. — Ну, как знаешь. — Тянитесь к шпаге, граф. Не вставать. — Вы ранены серьезно. Тянитесь к ней левой. — Да, я сказал, левой. Выкиньте из головы еще и эту глупость. Смотрите мне в глаза и тянитесь. В глаза я сказал. — Свяжите меня взглядом. Дотянулись. А теперь выпад. Ну, сильнее, резче. — Это ваша жизнь, сударь. Она вам еще пригодится!» «Готово, мансеньор». Кузнец ловил воздух ртом, словно рыба. «Убирайся к кошкам и напомни про воду». Слушаешь, Сутуловатая тень на мгновение загородила ворона и исчезла. «Герцог». Ворон прикрыл ладонями глаза. Такой знакомый жест. «Будьте сдержаннее, особенно при слугах». «Я не железный», — огрызнулся Пене, «В отличие от вас». Человек на кровати откинул со лба прилипшую прядь. Кстати, о железе. Не забудьте свой кинжал. Что-то свистнуло. Бериский клинок чуть ли не на треть вошел в рассохшуюся деревянную розу. Первый маршал Талига в очередной раз не убил первого маршала Талигои. Робер с трудом выдернул подарок мильджи и сунул в ножны, гадая, узнал ли ворон кинжал, который сам же и вернул пленнику или нет. Благодарю, сударь. Не стоит. Духота становилась невыносимой, рубашка липла к спине, камзол и вовсе превратился в орудие пытки, но снять его в присутствии Алвы находится чего то не мог. Стукнули запоры, и Пене выскочил навстречу стражнику, принёсшему вино, воду и свечи. — Вам вина или воды? — Смотря какое вино. рука наконец, изволил подняться и подошел к столу. — Кагецкая, на первый взгляд, сносная. — Вам налить? «Налейте!» Белые ласточки среди оранжевых роз, сладкое вино, сладкие слова. Неужели это Робер Эпене сидел у бьющего из золотой раковины фонтана, а седой казар предлагал ему руку дочери и советовал держаться подальше от старых тайн? Адгемар Кагетский был мудр. Рука Алва задумчиво вертел в руке бокал. Он никому не верил, особенно союзникам. «Жаль!» Ему не повезло. Жаль. Он и впрямь мог сделать из кагеты что-то пристойнее. Ворон пригубил вино. Роберба на его месте уже выпил в вина, а воду вылил на голову. Слишком сладко. Каналеец поставил бокал, темные губы исказила усмешка. Уж лучше вода. Не могу не согласиться. Неужели нельзя просто напиться? Зачем мучить себя? Какой в этом смысл? Вам жарко? Руки ворона вновь сплелись в голову. — Снимите мундир, станет легче. Адам здесь нет и не предвидится. — А жаль. — Как вы думаете, если я попрошу Левия об услуге подобного рода? Он упадет в обморок? — Вряд ли. Роберт торопливо осушил кубок и налил еще. Он начинал в Ордене Славы, когда Магнусом там был Адриан. Алва пожал плечами. До покойного Испирадора ему дело не было, а до чего было? Эпинев вгляделся в неподвижное, застрившееся лицо. Ворон медленно пил воду, смакуя каждый глоток, а пятно на рубашке из залово становилось бурым. Монсеньор незнакомый тенгент вынурнул из тьмы закатной тварью. «Все готово. Герцога Алву переводят в комендантское крыло. Его Высокопреосвященство просит передать, что исповедует господина Штанцлера, но придет, если герцог Алва нуждается в утешении и совете». Он не нуждается, заверил ворон, в очередной раз прикрывая глаза. Что ж, Эпене, прощайте. Был рад вас повидать, но четвертая встреча нам вряд ли понадобится. Вы хотели что-то передать герцогу Огдалу, напомнил Робер. Ах да. Рука Алва потянулся. Это, конечно, ерунда, но в некоторых семьях подобным вещам от чего-то придают большое значение. Передайте повелителю скал, что я считаю его обучение законченным. Он достоин стать одним из талегуйских рыцарей. Я подтверждаю сие пред землей и небесами. Юный Огдал свободен от клятвы оруженосца и сего мгновения не несет никаких обязательств передо мной.